Происшествие на бульваре Мальзерб Когда в кабинет вошел новый посетитель, окружной комиссар Жером встал и жестом указал ему на одной из стоявших по ту сторону письменного стола кожаных кресел, предназначенных для являвшихся сюда с обеспокоенным видом пострадавших или подозреваемых. Жером только что снова перечитал значившееся на визитной карточке имя — граф Жорж де ля Омри. То был седовласый мужчина с бледным лицом и крайне ухоженной внешностью. Сев прямо напротив Жерома, он едва заметно улыбнулся в знак вежливого приветствия и преисполненными изящества жестами снял перчатки. — Амисье, непринужденно начал он. Дело, приведшее меня к вам, спешу заметить, что оно представляет важность исключительно для меня одного. Такого рода, что, зная о вашей репутации, я предпочел обратиться не к комиссару моего округа, а именно к вам. А Вот факты. У меня украли картину, портрет, которым я дорожил больше всего на свете. На всякий случай я принес вам его фоторепродукцию. Сказав это, граф деля Омри вынул из кармана и протянул Жерому альбомного формата фотографию, на которой была представлена очень красивая и чрезвычайно очаровательная молодая женщина. «Заметьте», — продолжал месье деля Омри, — «что это отнюдь не полотно какого-то великого художника. Я хочу сказать, отнюдь не работа широко известного мастера, стоящая больших денег». Следовательно, похитителя привлекла вовсе не рыночная стоимость этого портрета. Да и вряд ли сегодня можно выгодно сбыть картину, столь узнаваемую, как портрет моей жены. Ибо на этом портрете мы изображена моя жена, моя горячо любимая жена, умершая почти четыре года тому назад. С тех пор я безутешен. И вот у меня украли этот поразительный из хорости образ, в котором она приставала передо мной, как живая. Жиром с уважением отнесся к захлестнувшим графа Деля, умри эмоциям, дождался, пока тот придет в себя, а затем мягко попросил. — Вы не изложите мне в точности обстоятельства. — Я уже подхожу к этому, мещане. Простите, я буду краток. В 1922 году я женился на мадемуазель Элизи Д'Арбьер. Ей было 22 года, мне 44, вдвое больше. Она была бедной девушкой из многодетной семьи. Я был богат, да и сейчас все еще человек состоятельный. Впоследствии я узнал, что тогда она любила одного юношу ее возраста по имени Робер Дикс, и он тоже ее любил. Элиза пожертвовала этой любовью ради предложенного мною ей богатства. Да, она сделала это ради матери, ради своей семьи, людей очень достойных и очень несчастных. В то время этот Роберт Дикс был, как говорится, никто, и звали его Никак. Теперь, как мне известно, он преуспевающий бизнесмен. Да, повторюсь, мне это известно. Дело в том, что я не переставал следить за его жизнью и поступками, с того самого момента, как мне стал известен секрет жены. Она никогда больше не видела этого Робера Дикса. Никогда. Она была мне наипреданнейшей, наивернейшей супругой. Совершенно ли она забыла мужчину, который первым тронул струны ее сердца, этого я не знаю. Он, в свою очередь, всегда держался в стороне выказывая исключительную корректность. Но так как я наблюдал за ним, то должен искренне и не без некоторого стада признаться, что он свято хранил все реликвии их идилли. Я знаю, что смерть Ильи зайд не успокоила его страсть, наоборот, сделала для него еще более дорогим все то, что напоминало ему о моей жене. «Моей жене, слышите?» — Ах, месье, знали бы, сколь странная и жалкая эта ревность. Его ревность. Моя. — Мы ненавидим друг друга. Издали в тайне Из-за воспоминаний, из-за могилы. Тут месье де ля Омри замолчал и пристально уставился на Жерома, словно пытаясь понять, уловил ли тот его мысли. — Словом, — сказал Жером, — Вы подозреваете, что портрет мадам де Лавомри украл именно этот месье Робердикс? Граф ответил лишь жестом, который ничуть не противоречил словам комиссара. Каковы размеры портрета? спросил Жером. Он выполнен в натуральную величину, но раму не взяли. Полотно вырезали очень ровно и аккуратно, вероятно, карманным ножом. Если картину потом свернули, то мог получиться рулон сантиметров восьмидесяти высотой. такой можно относительно легко спрятать под пальто или пелериной. Вчера меня целый день не было дома, вследствие чего я не могу удостоверить, что мои слуги никуда не выходили в мое отсутствие, пусть даже для того, чтобы подняться к себе в мансарду. Стало быть, кража была совершена вчера? Мне стало известно о ней часов в одиннадцать вечера. Обычно я возвращаюсь раньше, но не бывает такого, чтобы я не заходил в небольшую гостиную, где находился портрет. Там, месье, я, я каждую ночь проводил по несколько часов созерцания, в молитвах перед образом, который у меня забрали. В эту ночь я обнаружил там одну лишь пустую раму. «А ваши слуги?» Никто из них не видел и не слышал ничего подозрительного. Я расспросил их всех утром, как сразу же расспросил и моего камердинера, который каждый вечер дожидается моего возвращения. А до приходили рабочие, кое-что ремонтировали, и я убежден, что кражу под покровом их присутствия совершил месье Робердикс? — Нет, но кто-то нанятый им. Вы это имеете в виду? — Да, — твердо заявил месье де ля Омри, и в глазах его сверкнул гнев. — Хорошо, — заключил Жером, — если вы не против, мы сейчас же отправимся к вам домой. Я к вашим услугам. Граф де ля Омри проживал на бульваре Малезерб в чудесных двенадцатикомнатных апартаментах на втором этаже. Граф сам любезно провел комиссары по всей квартире. Небольшая гостиная, где прежде висел портрет, располагалась в самом конце. Спальня графа находилась в противоположном конце коридора. Установив этот факт, Жером заявил, что в конечном счете проще всего было бы украсть картину ночью, во время сна господина де Ляо Мри, который все равно ничего бы не услышал. На это ему было отвечено. «Мессия, я не стану ничего от вас скрывать». Дело в том, что по ночам я проводил плачи на коленях в прострации перед призраком моей обожаемой супруги не каких-то один-два часа. Только лишь рассвет вырывал меня из этого мучительного, но однако же благостного ночного бдения, так что лишить меня моего сокровища можно было разве что днем. Расспрошенный комиссаром Каммердинер твердо заявил, что вечером вплоть до той самой минуты, когда месье граф вернулся домой, в квартиру никто проникнуть не мог. Жером завершил свой визит с убежденностью в том, что, как и утверждал месье де ля умри, кража была совершена накануне, в дневные часы, кем-то выдававшим себя за рабочего, или же одним из рабочих, более или менее временным. Никаких следов проникновения со взломом действительно не было видно. Что же касается мотива преступления, то тут граф, вероятно, был прав, ибо ничего другого, кроме портрета, не пропало. На этом Жиром покинул квартиру. Выйдя на улицу, он окинул здание последним взглядом и вернулся на набережную Орфевр, где первым же делом навел справки о месье Роберри Диксе, Господин Роберт Дикс путешествовал. Оставив город три дня тому назад, он должен был вернуться в Париж на следующей неделе. Это не доказывало абсолютно ничего. Жером погрузился в размышления и размышлял так упорно и долго, что месье умри не получал от него новостей в течение пяти долгих дней. Граф снова увидел комиссара лишь на шестые сутки, часа в три ночи. Месье де Ляумри спал крепким сном под воздействием благотворного снотворного, когда вдруг почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Он увидел ярко освещенную спальню и стоявшего рядом с кроватью Жерома. Плач комиссара был белым от штукатурки. «Вставайте», — сказал графу Жером, — «мы взяли вашего вора». Ничего не понимающий граф выбрался из пастили бармача. «Но как вы проникли ко мне?» Пойдем, семисе, пойдемте. Я проник вам через вот эту вот дыру. Уже дошедший до находившегося в другом конце квартиры небольшой гостиной Жиром показывал свеже проделанную в тени брешь. Через это отверстие можно было видеть располагавшийся по соседству магазин ювелира и нескольких мужчин. На руках у одного из которых были наручники. Обычный медвежатник, пояснил Жиром. Но чтобы работать спокойно, ему было нужно и все, чтобы вы перестали являться сюда и просиживать тут всю ночь напролет. Понимаете?»